Глава двадцать первая. Коварство судьбы. Его глаза, его голос, нежность и в то же время надежность его объятий, я ничего не забыла. Он остался таким же, только помолодел, но я-то изменилась. Я вообще влезла в чужое тело, боялась, что это его оттолкнет, Но придумывала не весь что, пока ждала, а он с порога сгреб меня в охапку, прижал к себе и не отпускал долго-долго. столько нежности на ухо нашептать за это время успел а я ревела как простая смертная и цеплялась за него изо всех сил боясь отпустить хотя бы на мгновение если бы не деликатное покашливание не с намеком на то что не мешало бы закрыть входную дверь мы бы наверное еще долго обнимались в дверном проеме не в силах оторваться друг от друга Не отпускай меня хлюпала я носом не имея ни малейшей возможности остановить потоки слез не отпущу шептал он, покрывая поцелуями мое заплаканное лицо. «Никогда больше не отпущу. Ближайшие полвека точно. А потом мы состаримся и умрем в один день? Нет. Почему? Так Владьке не надо будет дважды на похороны тратиться. И смех, и слезы, и смех сквозь слезы. Я думала, что моя черная душа наизнанку вывернется от такого количества эмоций. Так много хотелось сказать, а слов не было. Власов говорил за нас двоих. Вася нашел его в Питере. Заявился в резиденцию Майи Алютиной, походя сжег немного мебели и посоветовал всем спасаться бегством, поскольку грядет нашествие демонов. Василий шутник, да. Выходка как раз в его стиле. Толя ничего не успел понять, а потом действительно появился демон, который, собственно, и вернул ему воспоминания. Было немного неприятно, но оно того стоило. Уклончиво ответил Толя на мой вопрос о степени болезненности процесса. После этого демон исчез, а Вася доставил Власова в Вырвинск и снабдил всей нужной информацией обо мне. Даже фотки показал со страницы Шурочки в соцсети, чтобы мой муж понимал, что выгляжу я теперь иначе. «Элька, я любил тебя с крысиным хвостом и физиономией и крокодила. Какая мне разница, как ты выглядишь? Это ведь ты. Большего я и желать не смею». «Приятно знать, что мужчина любит твою душу, а не тело». Да еще и так сильно любит, что на все ради тебя готов. Он бы и призраком меня любил, если бы других вариантов не осталось. Слишком все хорошо, Толь, как-то неправильно хорошо, одно за другим. Так не бывает, не в моей судьбе точно. Мне страшно, что это хорошо опять закончится и будет все еще хуже. Хуже уже не будет, любимая. Через все самое плохое мы с тобой прошли. Впереди только хорошее осталось. «Почему ты так уверен?» В воздухе повисла тишина, и мне стало еще страшнее. Власов отстранил меня от себя, все таки закрыл входную дверь, после чего взял мои руки в свои, нахмурился и посмотрел мне прямо в глаза. Нехорошо так посмотрел, будто разозлился. Отдавшись во власть собственных чувств, я напрочь забыла о том, что могу ощущать и чужие эмоции тоже. Как ледяной водой вдруг окатило. «Ты рада, что я вернулся к тебе или нет?» Прозвучал странный и совершенно неуместный вопрос. Ниффед снова кашлянул, привлекая к себе наше внимание. От Власова ощутимо повеяло раздражением, и я окончательно уверовала в то, что угодила в чью-то очередную ловушку. Что? спросил домового, стараясь не выдавать свой страх. Он многозначительно поднял крошечный указательный пальчик вверх и кивнул в том же направлении. Я подняла голову, Власов тоже. Над нами был самый обычный, ничем не выдающийся потолок прихожей, а на нем плоский плафон светильника. Я снова перевела непонимающий взгляд на домового, но в этот момент с вешалки упала куртка, что-то метнулось к Власову, и мой любимый мужчина внезапно осел на пол, потеряв сознание. «Готов», — самодовольно возвестил невесть, откуда взявшийся Анчутка. Фрол, ты что творишь?» — возмутилась я и присела на корточки, чтобы понять, что этот бесенок сделал с Власовым. «Спасаю тебя от опрометчивого поступка», заявил мне Анчутка и уселся на полочку для обуви. Твоему красавцу в голове кое-что подправили незаметно. Он сейчас от тебя хочет только безграничной любви и новых детей. Если бы мы с Нефёдом не вмешались, случилось бы непоправимое. «О чем ты?» — уточнила я, нащупав на руки то ли ровный пульс и удовлетворенно определив состояние пациента как глубокий обморок. Дальше последовала такая порция неприятных новостей, что мне стало тошно. Оказывается, Мегин действительно пресёк наше дальнейшее санчуткое общение, когда я была в мире демонов. Он пытался поймать мелкого беса, но Фрол предусмотрительно удрал за пределы территории Агарата. Это случилось уже после того, как бесенок встретился с Васей и передал колдуну информацию обо мне. А позже, когда Майя Алютину увезла Власова в Питер, Фрол ненавязчиво присматривал за ними, поскольку хотел быть мне полезным. Он собственными глазенками видел, как вчера власово возвращали память, а потом наведался в мир демонов и осторожно выяснил там много интересного. «Для демона ты слишком доверчивая и наивная», — поморщился Фрол, выдав мне столь нелестную характеристику. «Тебя обмануть ничего не стоит. Когда ты удрала от них и побеспокоила богов, они уже знали о том, как Мария хотела использовать твой необычный дар». Она сама им рассказала, предложив себя подопытной крыской. Ты же знаешь, каково быть демоном. Скучно же. Работа, работа, правила, наказания. А тут им фактически на блюде подали готовый способ избавиться от этой рутины и вернуться к людям, не растеряв свою силу и бессмертие. Им без разницы, кто станет отцом твоего следующего ребенка. Этот мужик даже лучше других, потому что у вас все по любви и взаимному согласию. Если бы он сейчас в честь вашего воссоединения затащил тебя в постель, как и намеревался, утром ты проснулась бы уже на сносях. «Только ребёнок у тебя в пузе был бы необычный, как ты, наверное, сама понимаешь. Если залетишь, это будут последние месяцы твоего существования». Они все продумали. Организовали поистине гениальный спектакль, чтобы обмануть меня и получить желаемое. За мной и Власовым демоны и божества теперь будут просто следить. Им плевать на нас. Плевать на то, что рождение воплощенного полудемона окончательно разрушит мой дух и отнимет жизнь. Они хотят лишь увидеть результат эксперимента и убедиться в выполнимости своих желаний. И если все пройдет успешно, изначальные демоны и боги создадут из своих преемников новые инкубаторы с душевной пустотой. Количество божеств я не знаю, но истинных демонов всего 17. За много сотен тысяч лет им всем надоело сидеть в изолированных мирах. Они хотят вернуться в мир людей, жить среди людей. Поделить этот мир по-своему, установить новые границы, править и наслаждаться свободой. Миры богов и демонов сгинут за ненадобностью, как и все, кто в них останется. Для очищения запятнанных магией душ смертных в единственном мире будут созданы новые условия, чтобы гармония не нарушилась вновь. Это все тоже уже продумано, обсуждено и тщательно спланировано. Последствия предсказаны, способы их устранения найдены. Пока я суетилась в мире смертных после бегства от демонов, высшие создания все уже решили не только за меня, но и за все сущее. Даже процентное соотношение магии в своих новых владениях подсчитали. А их вера в успех первого же эксперимента зиждилась исключительно на моей наивности и всепоглощающей любви к Власову. «И Вася тоже в этом участвует?» — упавшим голосом спросила я. «Твой Вася рулит ходом эксперимента в мире смертных». Если риск окажется оправданным, он станет нянькой для всех, кто позже переродится. Ну и всяческих благ за это ему потом отсыпят немерено. Добил меня Фрол. Запросы на будущее у него министерские, надо сказать. Это только на вид он скромный, добрый и ни разу не корыстный. Но тоже дурак, как и ты. Его попользуют и уничтожат, так что зря он на беззаботную вечность губу раскатывает. Я уселась на пол, привалилась спиной к стене, закрыла глаза. и занялась самовнушением с целью успокоить мысли и чувства. Следовало ожидать, что покоя мне не будет. Не зря в последние дни как-то уж все гладенько и чистенько получалось. Так сладко, что аж приторно. И враги-то мои уничтожены, и любимый ко мне вернулся, и сына он забрать сможет без особых проблем. Только вот долго и счастливо у нашей семьи будет очень коротким, о чем мне знать не следовало. А самое обидное заключалось в том, что от меня в данном случае вообще ничего не зависело. Я могу выйти из игры, лишив эту плотскую оболочку возможности иметь детей, но таким образом лишат срочно неизбежное. Меня либо накажут за это, либо оставят в покое, а для мира ничего не изменится. Намерения демонов и богов никуда не денутся. Лазейка известна, а для создания нового подопытного кролика потребуется лишь время. «Уж чего-чего!» а времени у демонов — навалом. Магические миры были созданы лишь потому, что природа отторгала свои же порождения, в которых оказалось слишком много противоестественных сил. Эти миры хрупкие, но если попытаться их разрушить, демоны и боги могут успеть сбежать, и тогда все повторится. Уничтожать нужно источник проблемы, а не последствия. Как избавиться от 17 демонических династий разом? «Как убить богов, если об их мире я не знаю ровным счетом ничего?» — размышляла я, периодически смахивая рукавом стекающие по щекам слезы. «У меня нет будущего. Его просто не может быть. Встав на путь демона две тысячи лет назад, я добровольно обрекла себя на все, что теперь со мной происходит. Слишком жестоко для искупления давних грехов, но, наверное, справедливо». «Они изгнали меня не потому, что моя пустота может впитать всю тьму демонического мира», произнесла я вслух. «Но она ведь способна на это». «Не-не-не, хозяйка, даже не думай!» заволновался Нефёд. «Она все правильно думает», — мрачным тоном изрёк Фрол. «Если все одно помирать, так лучше уж с пользой». «Ты на чьей стороне, пугало крылатая?» накинулся на него домовой. «Соображаешь, что мелешь?» Они начали ссориться, а я заставила себя забыть об обидах и разочарованиях и сосредоточилась на своих знаниях. Для меня наступил тот самый момент, уже все, после которого хоть трава не расти. Это тупик. Дело даже не в том, что спасение всего мира от магического вторжения выше моих сил и возможностей, а в моем бессилии в принципе. Сколько бы я ни брыкалась, куда бы ни бежала, как бы ни старалась обрести желаемое, судьба всегда поворачивается ко мне спиной. помашет счастьем перед носом, а потом отнимает гораздо больше, чем обещала дать. Дело не в том, что вокруг меня все плохие и злые, а во мне самой. В том, что я — демон, и исправить это уже невозможно. Демонам положено долго, но несчастливо. Если я попытаюсь использовать демоническую силу, наложенная божеством печать развеет мой дух. Решить проблемы другими видами магии не получится, потому что они противоречат моей сути и капризничает, когда я к ним прикасаюсь. Я потеряла все. У меня куча знаний и навыков, но нет полного доступа ни к одной из магий. Фактически, я стала похожей на обычного человека, а простому смертному без магических сил противостоять богам и демонам чистой воды самоубийства. Так или иначе, для меня финал уже предопределён. Вопрос лишь в том, мирно закончится мое существование или же грандиозным побоищем. Хотя бы в этом выбор остался за мной. «Кот умер не от голода, а потому что слишком много бегал», произнесла я вслух, равнодушно глядя на лежащего на полу Власова. Домовой и Анчутка перестали спорить и дружно уставились на меня, ожидая продолжения. А я молчала. Первым не выдержал домовой. «Хозяйка, ты это о чем? «О притче, которую рассказывал Фрол», — ответила я. «Ты не слышал, потому что тебя тогда уже пришибла молния Мегина». Голодный кот поймал крысу и хотел ее съесть, но увидел шуструю ящерку и бросил свою добычу. А крыса только притворилась мертвой. Она сбежала, ящерицу кот поймать не смог, попытки раздобыть другую еду для него закончились неудачей, и поэтому он умер от голода. Такая вот печальная история. И непонимающе посмотрел домовой на Фрола, а потом опять на меня. «В чем суть?» «Суть в том, не Фёдушка». что чешуйки змея Горыныча, которыми выложен лабиринт иллюзий, вытаскивают из недр памяти давно забытое и недавнее прошлое, отражают его, перемешивают образы и события, создают фальшивую реальность и заставляют верить в ее истинность. И эта фальшивая реальность существует по одному из известных сценариев. В моем случае это была притча о коте, крысе и ящерке. В ночь инициации меня отравили ядом химеры, помнишь? Я не вспоминала об этом так давно, что сама уже почти забыла. Но теперь, вновь увидев Власова, почему-то вспомнила и все поняла. Я — кот, который на самом деле не был голоден. Коты могут жить без еды несколько дней, но инстинкт самосохранения гораздо раньше заставит хищника бросить бесполезные игры и набить желудок хоть чем-нибудь. По-настоящему голодный зверь не побежит играть, а сожрет первое, что поймал. Две тысячи лет назад я захотела стать демоном. Могла умереть ведьмой и завершить свой жизненный путь в яме обречённых. Но выбрала бессмертие и могущество. Моя притча началась уже тогда, когда я отвергла то, что имела, и погналась за иллюзией иного будущего. Крысой была человеческая суть, ящерицей — судьба демона, о которой я тогда ничего не знала. В итоге нормальная жизнь от меня ускользнула, И всё, что произошло потом, было банальной гонкой за излишествами. Но Мегин изменил ход событий, дав мне новую жизнь, и персонажи притчи поменялись местами, а сюжет получил новый виток. Я отказываюсь быть демоном и гонюсь за простым человеческим счастьем. Но этот кот тоже не голоден. Ему просто снова неуловимая ящерка кажется более важной добычей. В конце сюжета коту и правда придется умереть, ведь он останется ни с чем. Загвоздка в том, что закоулки лабиринта иллюзий не способны отразить реальность в полной мере. Лабиринт находится в мире демонов, и эта часть картинки получается очень точной, а иллюзия мира смертных во многом не соответствует действительности. Другая внешность для меня другое жилье, поддельный Мирон, сильно изменившееся лесное, показное бескорыстие и щедрость Василия, помолодевший Власов, повзрослевший Владик, неожиданно услужливый фрол. Перерождённый хмурый Нефед, очищенная от демонической силы белёна, всему нашлось объяснение, и каждый факт оказался идеально вплетен в сюжет. Но все это сильно отличалось от того, что я знала раньше. Слишком много изменений, противоречий и нестыковок, которые я просто не замечала из-за того, что все время куда-то бегу. «У твоей хозяйке от избытка печалей поехала крыша», — сообщил Фрол Нефёду и испарился. А Домовой начал смотреть на меня с опаской, как будто я намеревалась причинить ему какой-то вред. Это была лишь теория. Последняя и очень слабая надежда на то, что я все еще могу что-то изменить в своей судьбе. Выход из лабиринта иллюзий демонам известен. Нужно просто вернуться к тому физически существующему месту, откуда был осуществлен вход. Лесное, змеиная горка и источник целебной воды на том месте, где раньше росла молодильная яблоня. Я же знаю, где это. И была очень близко к выходу, но иллюзии увели меня прочь. «Ты намеревался всюду следовать за мной», напомнила я домовому. «Не передумал?» «Шиш тебе!» — фыркнул он и удрал в кухню под газовую плиту. Я так и думала, но уговаривать и принуждать никого не собиралась. Если все происходит по-настоящему, то моя прогулка к источнику, где теперь пробурена скважина и установлен насос, ничего не изменит. Ну а если эта некрасивая реальность поддельная, то и все, что в ней существует, тоже фальшивое, включая Нефеда, Власова и всех остальных, кто к миру демонов не имеет никакого отношения. Я попробовала переместиться в лесное с помощью блюда с голубой каемочкой, но оно вдруг отказалось работать. Магия перемещений слишком сложная, тоже не вариант, но автобус это пока еще никто не отменял. Переступила через обморочного Власова и открыла входную дверь с намерением выйти из квартиры, Но за дверью обнаружились лишь тьма и пустота. Очередная загадка. Сделаешь шаг — можешь оказаться где угодно. Но мне ведь все равно терять уже нечего, да?